снова о вреде и пользе. Итак, инвектива социально полезна, во-первых, как более цивилизованный по сравнению с физической атакой способ выражения агрессии, а во-вторых, как некий осенизатор понятий. Нельзя также забывать интегрирующую, объединяющую роль инвективы сходную с той, какую играют, например, некоторые особенности произношения выпускников престижных британских университетов, с помощью которых они без труда выделяют друг друга даже спустя много лет после окончания учебного заведения. Но инвективизация речи одной социальной группы одновременно обособляет ее противопоставляя ее другим, избегающим инвектив или предпочитающим другие инвективы. Создание корпоративного духа может рассматриваться таким образом диалектически как объединяющий и разъединяющий фактор. К числу положительных качеств инвективного общения можно отнести определенную критичность, как и всякая критичность, не бесполезную для общества. Однако очевидно, что в данном случае критичность явно направлена на разрушительные цели. Цинизм и отрицание общепринятых ценностей, выражающиеся в вызывающем нарушении сильных табу, не сопровождающиеся хоть какой-нибудь положительной программой, никак не содействуют прогрессу общества. Одно из существенных тактических достоинств инвективы — известный выигрыш времени. Даже в случае непроизвольного междометного воскресания, не говоря уже о сознательном обращении к такому способу общения, инвектива как бы дает субъекту отсрочку для выбора наиболее перспективной тактики. Не следует также забывать, что существуют люди, для которых снятие запретов уже представляет собой подобие интимности. Инвективный конфликт может подсознательно рассматриваться как пусть уродливый, но суррогат близости. Со стороны это может показаться странным, но если задуматься, что лучше — месяц жить рядом и не разговаривать, и копить в себе злобу и раздражение, или вдребезги поругаться? Конечно, оба хуже, но все же, все же... Можно рассматривать брань как неосознанно желательный коммуникативный инструмент — парадоксальным образом превращающее орудие отталкивания и декларирования вражды и еще и в орудие некоторого сближения. Отрицать в двух последних случаях определенный положительный смысл обращения к инвективе нельзя. Однако эти и любые другие случаи инвективизации речи необходимо рассматривать в двойном аспекте и как непосредственный, и как окончательный долгосрочный эффект. В погоне за немедленным облегчением человек обращается к инвективе, и это облегчение получает. Таким образом, как индивид, он остается в тактическом выигрыше, что обеспечивает популярность такого способа общения. Однако в конечном стратегическом счете он даже как индивид определенно проигрывает, закрепляя в своей модели поведения разрушительные моменты далеко не безобидные для его собственной личности. Получаемое грубо чувственное удовлетворение в конечном счете приводит к нанесению самому себе морального психологического ущерба. Еще одна причина того, почему инвективу нельзя зачислять в психологические союзники человека, это ее крайняя неточность. Задача инвективы В ситуации эмоционального конфликта просто оглушить, ошеломить в надежде, что адресат не сможет в результате оказать сопротивление. Как уже отмечалось, такое оглушение работает в обе стороны, поражая и самого инвиктанта. Это как попытка отравить врага газовой атакой, не надев на себя противогаз. В результате инвиктивной атаки Атакующий испытывает понижение собственной самооценки, даже если ему самому кажется, что дело обстоит противоположным образом. Сквернослов живет в мире перевернутых представлений точно так же, как и его оппонент. Кроме того, полезно помнить, что в ходе ссоры первоначальная цель, например, выяснение истины, вполне может утратиться. И таким образом брань может начать преследовать совсем другую задачу. Например, побольнее уязвить противника. И все сводится просто к перечислению чужих пороков и недостатков. Переживание, таким образом, движется не по тому каналу, на который рассчитывали говорящие. Дмитрий Сергеевич Лихачев называет эту ситуацию тупиком. Арготическое слово возникает только там, где арготирующий не осознает, не знает причины беспокоящего его явления, где ему сматривается случай. Арготическое слово показывает, что перед данным явлением арготирующий пришел в тупик, его эмоционально-экспрессивная данность есть признак слабости, не только защитная, но, я бы сказал, убегательная реакция. Вдумаемся в эти точные слова. Обращение к есть признание говорящим своего психологического банкротства, капитуляция перед ситуацией вместо овладения ею.